Глава 14, часть 4. Так вот, во всех этих боях, которые обогатили советское оперативное искусство, у 20-й армии был командующий. Звание его генерал-майор. Звали его Власов Андрей Андреевич. За бои на реке Ламе он получил звание генерал-лейтенанта и высшую государственную награду – Орден Ленина. Рядом с Власовым действовали армии Рокоссовского и Говорова. Рокоссовский и Говоров впоследствии стали маршалами Советского Союза, однако ни Рокоссовского, ни Говорова не ставили в пример. Они действовали хорошо и даже очень хорошо, но в пример ставили Власова, ибо он действовал лучше двух будущих маршалов. Если бы судьба сложилась иначе, ему бы командовать парадом победы. Власов был куда более толковым командиром, чем Ракоссовский и Говоров. Над Власовым, Ракоссовским и Говоровым стоял Жуков. Можно предположить, что спасение Москвы и все чудеса на реке Лами были организованы по приказу Жукова. Но тогда возникает вопрос, почему Жуков довел до блистательного совершенства искусство одного только Власова? Почему забыл про Рокоссовского, Говорова и других командующих армиями Западного фронта? И приходилось признать, что блистательные операции 20-й армии на реке Лами были организованы Власовым без участия Жукова, а, возможно, и вопреки Жукову. И в народный эпос не попал ни Жуков, ни Говоров, ни Рокоссовский. Над страной гремела слава Власова. О нем народ слагал песни. Говорили пушки басом, гром военный грохотал, генерал-товарищ Власов немцу перцу задавал, А потом судьба сложилась так, что имя Власова приказали забыть, и вычеркнуть. Вычеркнули. А куда же девать славу спасителя Москвы? И решили славу спасителя переписать на Жукова.